я отправил телеграмму отцу что он может поздравить сына с чином поруччика по гран стражи человек иногда живет сам не зная своей судьбы не потому ли так интересно жить глава три граница без замка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 в огромном аппарате вооруженных сил государства. Погранстража подчинялась Министерству финансов и Департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо. Где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казной империи. Граница всегда привлекательна для людей, которые помимо цели наблюдения и шпионажа бегут от суда и наказаний за преступления или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погони и ловля в лесах, бродяг, беспаспортных и дезертиров. Но эти горячие следы иногда уводили нас и на территорию Германии. А немецкие пограничники в азарте погони тоже иногда проскакивали с оружием через рубеж, что даже не считалось нарушением границ. Здесь... В отличие от офицеров армии, мы были крезами. Задержав контрабанду, наряд по гранд-страже получал 60% стоимости товаров. Представьте себе. Арестование трех тюков. В одном – парижская парфюмерия, во втором – дамское белье из Голландии, в третьем – бельгийские кружева. Какие там 40 рублей месячного жалования. У нас даже рядовые объездчики у себя в деревне, щи лаптем хлебавшие, в трактирах расплачивались екатеринками, а господа офицеры могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались оттенком явного пренебрежения пенензами. Официально мы именовались так — «отдельный корпус погранстражи». На границе у нас никогда не бывало спокойно. Граево, захудалый городишко Ломжинской губернии, важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с прусским Кёнигсбергом, где издревле короновались Гогенцольдерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны. В штабе я сначала представился генералу бригады, и получил назначение в деревню Богуше, в пяти верстах от Граева, где располагались кордон и таможня. Там, близ нашей заставы, высился обелиск, поставленный еще в 1545 году. Теперь этот памятник древних рубежей обратился в обычный пограничный столб номер 17, а со стороны Германии его украшала цифра 91. Начальник заставы в Богуше, капитан Никифоров,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 торговал газетный киоск.